Глава 35. Драконы. Гноу готовился к осаде. На крепостных стенах кипела работа. Я смотрел, как местные жители суетились под руководством магов из совета, строя магические катапульты и баллисты. То есть местные стучали молотками и пилили, а маги накладывали заклинания. Я уже несколько часов находился на стене, повинуясь просьбе Марики. Хотя мое присутствие здесь особо и не требовалось. Горд под чутким руководством которого все и происходило, прекрасно справлялся. Я уже собрался уходить, как вдруг в воздухе запахло концентрированной магией. В нескольких шагах от меня появилось голубое окно портала. Я поспешно приготовил заклинание, но почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо. Обернувшись, я увидел Горда, который широко улыбался. Вновь повернувшись к порталу, я увидел, как из него появляются маги. Ими руководил высокий статный мужчина лет 40 с небольшой, аккуратно подстриженной бородкой. Увидев нас с Гордом, он сразу направился к нам. «Приветствую!» — вперед меня выдвинулся Горд. «Познакомьтесь!» — повернулся он ко мне. «Это Мозли из Совета магов и Никеи». Я невольно нахмурился. Слишком много я в свое время натерпелся от главы этого Совета. Но я понимал, что далеко не все маги и Никеи были такими, как роздан. Мозли в ответ улыбнулся. «Простите, Ваше Величество», — обратился он ко мне. «Мне известна ваша история. Сейчас имя Роздана, несмотря на то, что он и занимал столь высокий пост, в Совете не упоминается. Дурной тон. Его имя — синоним алчности и предательства. Так что могу принести вам свои извинения от лица всех магов Эникеи. Мы готовы сражаться бок о бок с вами против Ининдры. «Спасибо», — поблагодарил я. Тем более завтра и Нинра будет под стенами замка. «Нас десять человек!» — объяснил Мозли, махнув рукой на подошедших товарищей. «И к вечеру прибудет еще один отряд». «Вы можете идти», — вмешался Горд. «Вам, наверное, надо отдохнуть с дороги. Мой слуга проводит вас в ваши комнаты». «Ваше Величество!» Поклонился мне Мозли, и маги удалились. «Всего десять!» — повернулся я к Горду. «Зато какие!» — внезапно улыбнулся тот. Это лучшие маги Ваникеи. Они приближенные нового главы совета. А сам глава не рискнул поехать. Ехидно уточнил я. Ему нельзя, серьезно ответил Горд. В Ваникее сейчас назревает гражданская война. Король серьезно решил взяться за совет магов. Он противостоит магам? Я изумленно посмотрел на Горда. Но как? Вот так, пожал плечами Горд. Нынешний король молод и еще не неопытен, но зато хорошо владеет мечом. Да и армейники за него горой. После измены Роздана репутация магов сильно подмочена. Так что у короля вполне может получиться. Тем более, если глава совета сейчас все бросит и отправится на битву. Ясно. Решив больше не докучать магу своими вопросами, я вновь вернулся к изучению бескрайней степи. Через час мне это занятие наскучило. Тем более, что Горд уже меня покинул. Я спустился со стены и отправился во дворец. Едва я оказался на земле, как меня сразу окружили телохранители. Надо признаться, что их придумала Марика. Я вообще до сих пор никак не могу привыкнуть к тому, что не могу просто так перемещаться по городу. Хотя прекрасно понимал, что, став королем, я навсегда закрыл путь к простым пешим прогулкам в Гноле. Темные гномы реагировали на появление короля, как и должны реагировать преданные подданные. Они слетались, как мотыльки на пламя, и довольно быстро. Так что мои телохранители начинали сдерживать приличных размеров толпу. В этот раз было то же самое. Поэтому, хотя до дворца ехать было всего ничего, я решил воспользоваться каретой, которая всегда сопровождала меня. Предчувствие было какое-то, и оно меня не обмануло. Едва я уселся в карету, а мои телохранители забрались на лошадей, я услышал крики. Выглянув, я застыл на месте. Сверху на город пикировал дракон. Этот дракон был куда больше того, которого мы когда-то встретили в подземельях. Это был дикий дракон, в полном рассвете лет. Мне почему-то показалось, что дракону нужен именно я, и я выскочил из кареты. В следующий миг дракон спикировал вниз и выпустил длинную струю пламени. Я бросился в сторону и упал на землю, вжавшись в нее. Когда поднял от земли голову, понял, что дракон целился не в меня. Его целью оказались мои телохранители. Но они тоже были проворными ребятами поэтому успели убраться из-под пламени, кроме одного, обгорелое тело которого лежало недалеко от кареты. Я прикинул расстояние до дворца. Оставалось всего 200 метров. А там я окажусь под защитой дворцовых стен, и даже дракону не справится с защитным полем дворца. Но дракон считал иначе. Развернувшись, он вновь пошел в атаку. Внезапно я почувствовал, как меня начинает отрывать от земли. «Вот демон его побери! Дракон, похоже, еще и мог колдовать!» Решив, что удивляться буду потом, я вызвал кольцо огня, постаравшись вложить в него как можно больше силы. Помог мне в этом и перстень на пальце, с которым я не расставался ни днем ни ночью. Вокруг меня вспыхнул яркий огонь, и я вновь оказался на земле. Дракон же разочарованно протрубил и взмыл ввысь, судя по всему, готовясь к новому заходу. Я осторожно осмотрелся. Мои телохранители лежали, вжав голову в землю, и я рискнул. Вскочив, бросился к воротам. Но не добежал пятьдесят метров, как услышал хлопание крыльев. Я вновь вызвал кольцо огня и метнулся в сторону. Меня обдало ветром, а дракон, видимо, коснулся крылом огня. Раздался пронзительный визг, и я, подняв голову, увидел, как дракон поднимается в небо. И действительно, крыло у него дымилось. Больше я размышлять не стал. Еще раз посмотрел вслед дракону и метнулся, что и есть силы к заветным воротам. Буквально влетев в них, я упал на траву и тут же был подхвачен крепкими руками стражей. Я не винил их, так как вряд ли среди них мог найтись хоть один толковый маг, способный хоть что-то противопоставить дракону. А обычное оружие бессильно против этой твари. Едва я поднялся, передо мной появился начальник смены. Он был бледен, но держался с достоинством. «Извините, ваше величество!» — взмолился он. «Мы хотели уже бежать на помощь!» «Расслабьтесь, капитан!» Махнул я рукой, видя, что ко мне бегут Горд с несколькими магами и Марика. Не успев сказать и слова, я попал в ее объятия. Ну что? взволнованно поинтересовалась она, выпустив наконец меня на свободу. Не пострадал? Да нет, все нормально. Успокоил я ее, и мои слова были подкреплены трубным ревом. Он идет в атаку! Удивленно выдохнул Горд. И действительно, дракон, наверное, впал в неуправляемую ярость, коли решил атаковать. Он планировал прямо на стены, метя в нас. «Может, я чего не знаю?» — вырвалось у меня. «Да нет, защита выдержит», — неуверенно произнес тот. Вид у него тоже был потерянным. Но дракон не дал никому времени на размышления и на огромной скорости врезался в защитное поле, окружавшее замок. Казалось, от взрыва содрогнулась земля. Но ко всеобщему изумлению дракон уцелел. С дымящимся на этот раз вторым крылом, Он тяжело взмыл в воздух и полетел на север. В ответ мы с городом и его магами, не сговариваясь, пустили ему вслед самые дальнобойные заклинания. Они достигли цели, но дракон даже не почесался. Вскоре он превратился в маленькую точку и растаял вдали. Я посмотрел на Горда. Маг постепенно пришел в себя. — В наглости, Ниндри, не откажешь! — наконец произнес он. — Может, это не он? — робко заметила Марика. А кто? Повернулся к ней Горд. Ваше величество, король чудом остался в живых. Ему просто повезло. Диких драконов я сам не видел уже полвека. Не думал, что кто-то из них вообще остался в живых. Как видите, остался. Пробормотал я, чувствуя, что меня охватывает запоздалая дрожь. Ладно, Марика, видя мое состояние, взяла все в свои руки. Горд, продолжайте готовить магов. Пошли Мирн. У нас завтра тяжелый день. Я забыл тебе сказать, что пришли новости. Завтра и Ниндра со своей армией будет под стенами гнола.